Воскресенский проезд. От Иверской часовни в Воскресенских ворот до Никольской улицы, первой улицы Троицкой дороги, нужно пройти по Воскресенскому проезду всего около 50 метров. Но редко кто их просто пробегает, как обычно передвигаются пешеходы по улицам современной Москвы. Как правило, миновав Воскресенские ворота через левую арку, населённую образом Святого Покровителя Москвы Георгия Победоносца, или через правую, под иконой всей Руси» чудотворца преподобного сергия радонежского и пройдя 2-3 десятка шагов, человек невольно приостанавливается. Отсюда открывается вид на Красную площадь, и просто невозможно не остановиться и не полюбоваться им, хотя и видел его тысячу раз. Многие художники писали и пишут Красную площадь. Среди картин, изображающих ее, много по-настоящему замечательных произведений. Но характерная черта. Почти все художники, однажды написав Красную площадь, снова и снова возвращаются к этому сюжету, и с каждой новой картины обнаруживают в нем новые грани и черты. Москвичи давно поняли огромную силу впечатления, которое производит панорама Красной площади. Недаром уже в XVII веке Иноземные посольства специально провозили через Воскресенские ворот. То, что представало взгляду иноземцев тогда, из того самого места, откуда смотрели они, мы можем увидеть на картине Васнецова Красная площадь во второй половине 17 века. В центре картины на фоне неба возвышается во всей многокрасочности и причудливости куполов и башенок собор Василия Блаженного мощным крепостным укреплением встает беленая Спасская башня с голубым испещренным множеством золотых звездочек, циферблатом башенных часов, большой тогда редкостью. Так как с востока на подходе к Кремлю нет для врага естественной преграды, то здесь наиболее высока и мощна кремлевская стена. Перед ней широкий ров и ещё два ряда дополнительных укреплений, более низких каменных стен. В южной и северной частях площади возле собора Василия Блаженного и Никольских ворот каменные башни-бастионы, так называемые раскаты, на которых установлены большие пушки. На Никольском раскате в правой части картины хорошо видны две пушки. Тогда каждое орудие такого калибра имело свое имя. На этом раскате были установлены пушки Каширова, названная по фамилии мастера, который ее лил и хидна, чьё название показывало силу злобности в сфере постояруди. Ибо фантастическое существо хидна, полуженщина-полузмия, отличалось именно этими качествами. Справа высокое и широкое крыльцо земского приказа, главного тогдашнего правительственного учреждения. С левой стороны площади каменные торговые ряды Площадь полна народу, и если приглядеться, то можно увидеть и сцены народной жизни, и характерные для того времени типажи. Примыкающая к Воскресенским воротам часть Красной площади, нынешний Воскресенский проезд, по свидетельству современников, была всегда особенно многолюдной. Так было в xvii 18 веках, так было и в начале 20 века. Красная площадь не сразу была названа Красной. До этого она имела, по мнению историков, еще несколько названий. Происхождение одного из них, пожар, Васнецов объясняет ее многолюдством. Красная площадь, пишет Васнецов, называлась Пожаром не потому, конечно, что здесь постоянно были пожары, так как здесь и гореть-то было нечему. Столы, да скамьи, которые всегда можно было растащить или разломать. По-видимому, здесь не было даже рундуков, небольших деревянных лавочек с откидными наружу прилавками. Они, как более постоянные, находились на смежных улицах и крылись тесом, корой и лубом. Опасности в пожарном отношении, следовательно, на Красной площади не было. Пожар, то есть место постоянной сутолки, как на пожаре. Народ суетится, спешит, бежит. Куда бежишь, ведь не на пожар? Говорит народная пословица: "А гостиный двор от огня оберегался очень тщательно". По словам Алиария и Кельбургера, здесь постоянно находилась стража днем и ночью и стояли бочки с водой, что и понятно, так как много лавок было наполнено дорогим заграничным товаром. Объяснение оригинальное и интересное, но неправильное. К вопросу о происхождении названия "пожар" мы еще вернемся. Воскресенские ворота словно рубеж, разделяющий две стороны жизни и натуры человеческой: духовную и земную, вечную и сегодняшнюю, суетную. С внешней стороны ворот иверская часовня и тихие богомольцы, а с внутренней, за воротами, постоянная толчея, разноголосый гомон. В часовне, среди иконы и лампад, душа человека обращена к Богу, А за воротами на площади она отдавалась заботам суетного света, большим и малым. Площадь Воскресенских ворот с внутренней стороны Китай-Городской стены образовалась в конце 30-х годов XVI -го века, сразу после того, как были построены ворот. В 60-е-70-е годы того же века в царствование Ивана Грозного сложилась ее планировка и определилось функциональное назначение как центра городского управления. Здесь был построен земский приказ, ведавший сбором городских налогов, занимавшийся судебными разбирательствами, руководивший ерыжным отрядом, как тогда называли городскую полицию. Рядом находился сытный государев отдаточный двор, где служилым людям выдавалось жалование натурой: хлебом, мукой, вином, сукном, одеждой и другими продуктами и вещами. Тут же были имский двор пушечный и пороховый амбар, а также городская тюрьма. Кроме того, тут производилась торговля как с прилавков, столов, так и в разнос. Сюда приходили люди по разным делам со всей Москвы, и поэтому здесь всегда толокся народ. На упомянувшейся выше картине Васнецова Красная площадь во второй половине 17 века мы видим и группу просителей у крыльца земского приказа и эрышку полицейского с бляхой на груди, сопровождающего арестанта, и отряд солдат, направляющихся на охрану арсенала пушечных и пороховых амбаров, и торговцев с покупателями. С течением времени менялись учреждения, помещавшиеся на площади, но оставался неизменным их общественный характер, сохранялись общая атмосфера и многолюдство этого уголка Москвы. При Петре I земский приказ был упразднен, в его здании разместилась главная аптека. В 1755 году помещение аптеки и Воскресенских ворот занял основанный по предложению Ломоносова первый в России университет Московский. В 1875-81 годах на месте бывшего земского приказа построено нынешнее здание исторического музея занимающего всю правую сторону Воскресенского проезда. Предложение о создании исторического музея было поддержано государством и многими общественными деятелями. В комиссию по его организации вошли видные историки: Буслаев, Забелин и Ловайский, Бестужев-Рюмин, граф Уваров и другие. Академику Бестужеву-Рюмину принадлежат замечательные слова о народном общественном значении музея. Музей одно из самых могущественных средств к достижению народного самосознания высшей цели исторической науки. По левую сторону от Воскресенских ворот, возле Китай-городской стены, в 16-м начале 17 века находились пушечные и пороховые амбары и обширный двор, принадлежавший Земскому приказу. На земском дворе помещалась городская тюрьма и противопожарная страра. Стоят на земском дворе, говорится в документе начала 17 века, беспрестанно и без съезду 75 человек ерыжных, да извозчики с меи для ради грехового пожарного времени. Само место, где дежурили пожарные и площадка перед ним, в живой речи москвичей назывались пожар. Это название было так известно и общеупотребительно, что к названию построенной здесь в XVII веке церкви Казанской Божьей Матери по московскому обыкновению добавляли топографическое уточнение на пожаре. Впоследствии историки ошибочно распространили это название на всю территорию нынешней Красной площади. Подобное расширительное употребление названия совершенно неправомочен. В XVI первой половине XVII века Территория современной Красной площади не представляла собой единого пространства. Раскинувшийся перед Кремлевской стеной великий торг был торговым районом, имевшим для удобства ориентации в нем множество топографических единиц, обладавших собственными названиями. Рядов проулков, некоторые из них став городскими переулками до наших дней, сохранили эти названия. Площадей перед церквями, которых в разных местах торга насчитывалось около двух десятков, Так, например, площадь у Спасских ворот называлась Троицкой, по церкви, стоявшей здесь еще до постройки собора Василия Блаженного. Полоса земли вдоль крепостного рва называлась рвом, и построенный на ней собор Василия Блаженного и другие церкви имели дополнительное определение на рву. От былой топонимической раздробленности Красной площади в наше время осталось название одной из ее частей, отсутствующее в официальных перечнях улиц. Но у потребительная вкусная речи площадь между Кремлем и собором Василия Блаженного называется Васильевский спуск. Сейчас левую сторону проезда за Воскресенскими воротами занимает двухэтажное здание, построенное в 1730-е годы по проекту петербургского архитектора Гейдена и сохранившее до наших дней по фасаду элементы украшений в характерном для тогдашнего времени стиле барокко. Это здание строилось как один из корпусов монетного двора, который по указу Петра I был построен на месте Арсенала и части Земского двора. Здание монетного, или как он назывался при Петре I, денежного двора, находится в глубине участка, и к нему можно пройти через ворота, выходящего на Воскресенский проезд, корпуса Гейден. Денежный двор 1697 года. Замечательный памятник русской светской архитектуры. В нем находились производственные палаты: Плавильная, кузнечная, плющильные. В верхнем этаже размещались казначейная, кладовая, пробирная и работная гравировальные. Фасад здания богато декорирован резными каменными наличниками, колонками, карнизами и бордюрами. Над аркой, ведущей во внутренний двор, где находились производственные помещения, Были две доски с надписями, сделанными церковно-славянским шрифтом: "Отдайте сооружение двора и его назначение". Левая доска утрачена, на ней, как можно догадаться, было имя царя Петра со всеми титулами, а правая, продолжающая текст, сохранилась. В 15-е лето богохранимой державы его при благородном сыне, его великом государе государю и великом князю Алексея Петровича, Восьмое лето от Рождества его построен сей двор ради делания денежной казны в лето от сотворения мира 7205 от Рождества же воплати Бога слова 1697. -го. В 1730 е годы при Анне Ивановне монетный двор расширили, были возведены новые корпуса. Но в середине 18 века производство перевели в Петербург. Освободившиеся здание перешли под городские и губернские правительственные и судебные учреждения. С этого времени корпус, выходящий на проезд, получил название Губернское правление, под которым он и фигурирует в работах историков архитектуры. Городская тюрьма, находившаяся на земском дворе в период работы монетного двора, была ликвидирована На сводворении в его зданиях административных и судебных учреждений вновь открылось. В основном в ней содержались рядовые уголовные преступники, но имена нескольких узников принадлежат к числу известнейших в нашей истории. В 1671 году, когда еще тюрьма принадлежала земскому приказу, в ней содержался Степан Разин. В 1775 году в тюрьму уже губернского правления Был водворён Емельян Пугачев. Сюда он был доставлен в специальной клетке, закованном в ручные нажней кандалы. Сейчас эта клетка находится в историческом музее. В сентябре-октябре 1790 года в тюремной камере губернского управления несколько недель по пути в сибирскую ссылку пробыл Радищев. По определению императрицы Екатерина II, бунтовщик хуже Пугачева. В память пребывания родищева на здании губернского правления в 1962 году установлена мемориальная доска с барельефом писателя работы скульптора Сорокина. Тюрьма в губернском правлении называлась временной, так как была тюрьмой предварительного заключения, в неё выдворяли подследственных по сравнительно мелким делам. Общей известностью во время своего существования и преданиями после её ликвидации В 1860-е годы, дошедшими до наших дней, она обязана существовавшему при ней долговому, то есть такому, в котором содержались несостоятельные должники отделению, называвшемуся в Москве ямой. О происхождении этого названия в литературе встречаются разные версии. В некоторых путеводителях можно прочитать, что тюрьму в народе называли ямой, так как она находилась в подвалах. Но свидетельства современников опровергают это утверждение. Никто из них про подземные темницы не пишет. По другой версии, тюрьма получила свое название от того, что находилась в низине, на месте старинного львиного рва. Последний вариант объяснения более вероятен. Долговая тюрьма у Воскресенских ворот существовала с XVIII века, И помещалась в одном из корпусов бывшего монетного двора, построенных Гейданом, но выходившим не на Воскресенский проезд, а обращенном к реке Неглинной. Этот корпус был снесен в 1889 году, и на его месте построено здание городской думы, которое позже занимал музей Ленина. Благодаря этой тюрьме в русский язык вошло очень образное и глубокое выражение долговая яма. По существу тогда законом, несостоятельного должника водворяли в яму по заявлению кредитора и постановлению суда до уплаты долга. причем содержание арестанта должен был оплачивать заявитель. В середине XIX века обитателями ямы становятся почти исключительно купцы. Попадают они туда по воле своего же брата-купца. Яма много раз упоминается в пьесах Островского из московской купеческой жизни как обычный и характерный штрих купеческого быт. Получив решение о вдорении должника в яму, кредитор должен был объявить, где тот находится, но и должник не промах, пытался оттянуть наказание и прятался. В 1867 году яму, вернее, долговое отделение Перевели с Закалужской заставы в один из корпусов купленный городом суконной фабрики Титова. Эту тюрьму москвичи называли Титы. В 1879 году тюремное заключение как способ взимания долгов было вообще отменено. Средневековую идею долговой ямы восстанавливает нынешняя Федеральная служба налоговой полиции. Недавно об этом сообщила самая распространенная тиражная газета нашей страны Аргументы и факты. Возможно, скоро в Москве вновь появятся долговые ямы, сообщается в ее репортаже. Дело в том, что столичное управление ФСНП решило заиметь собственные изоляторы временного содержания. Где будут располагаться такие изоляторы, пока неизвестно. Готов проект изолятора и его техническое обоснование. Что же касается финансирования, то оно, скорее всего, будет осуществляться из внебюджетных средств налоговой полиции, например, из процента от продажи имущества недоимщиков.